На экране был открыт список, шевалье с мрачным выражением проматывал его. Место рождения Марун. 13 декабря 1992, Бегемот. Сан-Паулу, 6 июля 93, Бегемот. Нью-Йорк, 26 марта 94, Бегемот. Джакарта, 1 ноября 94, Бегемот. Москва, 18 июня 95, Бегемот. Йоханнесбург, 3 января 96 Бегемот. Осло, 9 июня 96 Левиафан. Кёльн, 6 ноября 96 Бегемот. Пусан, 23 апреля 97 Левиафан. Буэнос-Айрес, 30 сентября 97 Бегемот. Сидней, 18 января 98 Левиафан. Дэнжо, 3 июля 98 Бегемот. Мадрид 25 декабря 98 Левиафан. Анкара, 21 июля 99 Бегемот. Кюсю, 2 ноября 99 Левиафан. Лион, 10 апреля 2000 Бегемот. Неаполь, 16 сентября 2000 Левиафан. Вандерхуф, 25 апреля 2001 Бегемот. Хайдарабат, 6 июля 2001 Левиафан. Лагос, 6 декабря 2001, Бегемот. Шанхай, 23 апреля 2002, Левиафан. Богота, 20 августа 2002, Бегемот. Лозанна, 30 декабря 2002, Симург. Сетл, 1 апреля 2003, Левиафан. Лондон, 12 августа 2003, Симург. Леон, 3 октября 2003, Бегемот. Стоп приказал Шевалье, искусственный интеллект перестал проматывать список, ползнок не достиг ещё и половины. «Воистину светлое будущее». Он потер глаза, внезапно ощутив огромную усталость. Ничто не работало как положено. Программа «Стражи» должна была послужить безопасной гаванью для юных кейпов, дав им время на подготовку, на тренировке и на то, чтобы выяснить всё, что им нужно. Но в какой-то момент «Стражи» присоединились к борьбе, местные, конечно же, захотели защищать свои дома. Поскольку ряды взрослых кейпов редели, в сражениях участвовало все больше Стражей, то ли они бессознательно понимали необходимость, то ли испытывали лёгкое принуждение к этому, неважно. Вот так запросто идеи и идеалы, которые легли в основу первой команды Стражей, были подточены и в итоге развалились. Он провёл перед собой рукой, и корабль распознал его жест. Изображение на мониторах сменилось. Теперь оба экрана с обеих сторон показывали атаку бегемота на город, Он пока ещё не продвинулся слишком далеко от места появления. Шевалье лишь изредка посматривал на экраны, его больше интересовала инфраструктура и ресурсы, которые были в его распоряжении. Команда Сан-Диего отсутствует, слишком многие из них потеряли веру в протекторат, оставшиеся были отправлены на усиление других команд. Сан-Диего была более-менее спокойна, так что не будет слишком уж сложно пополнить их новыми членами. Вот только Шпиль, лидер команды Сан-Диего, не почувствовал уверенности перед боем. Здесь сыграл человеческий фактор, страхи, беспокойство. В последний момент он струсил и не пришёл. Целый пласт их защиты исчез, планы придётся пересматривать. Слишком много было подобных инцидентов, мелочей. Он слышал множество жалоб по поводу того, как протекторат организует оборону, насколько они дезорганизованы, неэффективны. Возможно, в какой-то степени он разделял эти чувства, но всё изменилось после того, как он принял участие в своём первом сражении когда он увидел, что это значит вступить в бой с врагом, которого нельзя окончательно остановить. И всё же некоторые сомнения остались. Когда он возглавил команду, он увидел процесс изучения способностей противника методом пропоошибок, узнал, какие трюки могут выкидывать Левиафан и Симург в критический момент после долгих лет выжидания, даже сейчас они не вполне понимали силу Симург, не знали, сколько времени нужно людям на восстановление и возможно ли оно вообще. И вот сегодня он возглавлял бой. Он глубоко вдохнул, затем выдохнул. Нужно сконцентрироваться на настоящем, он проиграет, если будет цепляться за сложности, за знание того, что каждое новое нападение всё усложняет, увеличивает количество потерь и приближает падение человечества. Команды Вегаса тоже не было, они стали предателями, ушли. Сатирик отклонил предложение доставить его на поле боя, заявив, что они доберутся сами. Мысль о том, что у них могло бы появиться подобное транспортное средство, смущала. Телепортатор? Судно, способное достаточно быстро переместить людей через половину мира? Смущало то, что они смогли так быстро после дезертирства получить подобные ресурсы. Смущало, но не удивляло. Брактон Бэй по большому счёту отсиживался, сила Ханна не представляла ценности против бегемота, кроме того, перемирие стало более хрупким, а портал в городе был слишком ценным. Он позволил себе на секунду задуматься о Ханне. Они некоторое время встречались, затем разошлись, Это были отношения между старшеклассниками, они оба были слишком заняты, чтобы это переросло во что-то большее. Два-три свидания в неделю превратились в «наверное», затем вообще прекратились. Он вступил в протекторат, сменил город, и они больше об этом не вспоминали. И всё же Шевалье видел, насколько она выросла. Это было то, о чём он старался не забывать, момент, который смягчил его разочарование текущим положением вещей. Она стала самостоятельной, уверенной, умной. В некотором смысле он был рад, что она не пришла. Он обернулся и посмотрел на изморозь и порыва. Он видел их тени и сейчас думал о них. Молодая изморозь, сопровождающая саму себя, сидела на лавочке. Локти на коленях, лицо спрятано. Настоящая изморозь сидела на скамье за раскладным столиком у ноутбука. Тень порыва была едва заметна, почти неразличима. Впрочем, Шевалье знал, что когда она проявлялась, то вела себя так же, как и у Ханны во время превращений фантомные изображения. Он спрашивал об этих изображениях у других. Когда близость Эдалона начала вызывать у него мигрени, он рассказал ему. Он боялся, что это шизофрения, но Эдалон убедил его в обратном. Это был кусочек головоломки, ещё очень далёкий от завершения. До тех пор, пока они не получат больше информации, это были просто данные. Проблески памяти, мечты. К таким заключениям они пришли после долгих обсуждений с Эдалоном и исследователями пара людей каким-то образом завязанный на триггер событий и побочный эффект силы умника, необходимый для управления его собственной способностью. Вот только ему начинало казаться, что его сбили со следа, и Эдалон оказался предателем, одним из тех, кто работал на людей с более глубоким пониманием сил, возможно, интересы котла требовали, чтобы Эдалон солгал. «Рекордное число. Прибывает множество кейпов», сказал он. Изморозь и порыв оба посмотрели на него. «На!» Начал порыв. Однако, кажется, передумал заканчивать предложение. «Но мы дезорганизованы», — закончил шевалье вместо него. «Людей, на которых мы могли полагаться, больше нет, а из-за того, что этих людей не хватает, планы, которые у нас были, летят ко всем чертям». Порыв кивнул. «СКП хочет, чтобы мы использовали то, что есть», — сказал шевалье «Предполагается, что вы примете участие в руководстве сражениям, но только если вы захотите, я не буду настаивать». Порыв приподнял бровь. «Вы — лидеры команд. У вас есть опыт, по крайней мере, некоторый. Но я не хочу тратить время на второстепенные вопросы. Мы сосредоточимся на бою. Согласны?» Измароси порывки в нуле. «Сначала я проясню пару простых моментов, а затем мы перейдём к делу». «Хорошо», — ответила Измароси. Корабль изменил курс, и Шевалье почувствовал, как ёкнуло сердце. Сила шёлкового пути больше их не ускоряла, они прибыли, посадка через минуту. «Ты готов к этому? Впервые стать лидером?» — спросил Порыв. «Нет. Только не в настолько важном бою. Каждый, кто хоть немного в курсе, знает, насколько критично это сражение. Возможно, это точка невозврата. Если мы проиграем здесь, проиграем Нью-Дели, пути назад не будет. Мы никогда не вернёмся к состоянию, когда мы могли уверенно побеждать ублюдков, никогда не возместим того, что проиграли. Если я всё испорчу, весь мир будет об этом знать». «Они не смогут тебя винить», — сказала изморозь. «Ещё как смогут», — возразил шевалье. Она нахмурилась. Корабль снизился, четыре опоры поглотили толчок, и посадка прошла безукоризненно. Он повернулся к мечам, установленным в полу судна, и их было два. По правде говоря, их было три. Самый большой, 9 метров в длину, был вмонтирован в пол. И занимал всю длину отсека от рампы в задней части корабля до кабины в передней, На нём не было украшений. Просто тяжёлая, здоровая, добротная конструкция, а также механизмы, обеспечивающие работу пушки, спрятанные внутри лезвию рукояти. По идее, грузоподъёмности корабля не было достаточно, чтобы перевозить его, вот только шевалье уже использовал свою силу, чтобы связать его со вторым мечом, сделанным из алюминия, всего метр двадцать длиной, облегчённый вариант. Его способность видеть тени вокруг людей была лишь продолжением его силы. Он увидел общую конструкцию обоих мечей, фантомные изображения, лежащие в основе физику, линии, фигуры, схемы. Речь шла о перспективах, отношениях. Он связал их в один клинок, обладающий внешностью большего и свойствами меньшего. Третий меч был декоративным, снабжённым керамическим лезвием, украшениями инкрустации из золота и серебра на поверхности клинка. Он был трёх метров в длину от рукоятки до кончика, и опять же внутри была пушка. Соединить первый меч с этим было сложней, но в результате он мог дать оружию внешность режущую кромку этого клинка, сохранив при этом лёгкость меньшего и прочность самого большого меча. Баланс был превосходным, он несколько подправил его, придавая оружию более удобный размер. рукоять при этом оставалась той же, вес в руке не изменился, несмотря на то, что для остального мира лезвия стало больше. Броня была такой же, вот только она была слишком большой, чтобы уместиться в судне. Настоящая гора из конструкционной стали... Лёгкая, как алюминий, снабжённая украшениями из третьего набора. Чтобы установить необходимый баланс, требовалась та же глубокая концентрация, но в итоге он мог быть уверен, что сможет сражаться за пределами убивающей ауры. Он взглянул на изморозь и порыва и кивнул. Рампа открылась, и все трое вышли наружу. Со всех сторон раздавались тяжёлые удары и звуки металла, металл. Садились другие корабли, образуя кольцо с люками и рампами, обращёнными внутрь. «Оборонительное построение, чтобы защитить прибывающих героев». Команды, протектораты и стражи сохранили некое подобие организации. Его новый протекторат выстрелился примерно в том же порядке, в каком они сидели за столом переговоров. Изморозь была слева, порыв справа, и их команды позади. Он не мог не заметить пробелов. Сан-Диего, Вегас, Броктон-Бэй — три из наиболее известных команд в Соединённых и Отступник, дракона и шелкопряд были одними из последних прибывших, Они присоединились к неофициальным кейпам и должны были заполнить пустоту, которую раньше занимали кейпы Сан-Диего. «Все корабли прибыли!» — начал свой шевалье, нарушив тишину.